Андрюха у нас тот, кто держит сеть. Сплю я, никого не трогаю, и тут, бац, оказываюсь за столиком в кафе. Передо мной стоит чашка с горячим ароматным кофе, а напротив меня сидит взъерошенный Славка. Славка — питерский наблюдающий, тот, кто следит за равновесием сил в тонком мире, а если что не так, может и должен вмешаться. Я, правда, пока не понял, это милый мальчик или брутальная девочка, но для собственного удобства постановил считать Славку парнем. Опять же, наблюдающий — слово мужского рода. «Андрюха, у нас сеть упала!» «Думаешь, во сне кофе можно?» Неспешно уточняю я. «Вдруг проснусь». «У нас сеть упала!» Нервно повторяет наблюдающий и нехотя отвечает на мой вопрос. «Можно!» Мы не в пространстве сновидений, а в кафе на перекрестке. В огромном панорамном окне действительно открывается вид на перекресток Вознесенского проспекта и гражданской улицы. Никакого кафе в моей реальности на этом месте нет, только продуктовый магазин. Какая сеть? Я делаю глоток кофе. Напиток оказывается сказочным. Черный как ночь, сладкий как сон, все такое. И главное, при чем тут я? Я мент, а не программист. На самом деле со мной все хитрее, но к программированию я все равно отношусь только как часть кода, да и то культурного, а не программного. Про культурный код сказал Славка в день нашего знакомства. Он только заступил на свой пост и страшно переживал по этому поводу. Мне захотелось его поддержать, и я предложил свою помощь. Мол, зови, если надо». Вот и позвал. Что? Сеть, Славка неопределенно поводит руками, точно пытаясь объять необъятное. Она, с одной стороны, разграничивает разные слои города, а с другой — удерживает их вместе. Еще она направляет судьбу каждого слоя в нужное русло. Раньше сеть ткали, а теперь программируют. Может, ты в курсе, где в Питере необычные программисты сидят или хакеры какие-нибудь? Они точно должны знать, что с сетью. Славка замолкает и поворачивает голову к окну. Я слежу за его взглядом. По проезжей части мчатся автомобили, карета и стадо единорогов. Несколько секунд спустя за ними, весело помахивая хоботом, устремляется мамонт. «Слои уже перемешиваются», — вздыхает наблюдающий. Это они еще друг друга не видят. А представь, что будет, когда начнут. Догадываюсь. Я допиваю кофе, ставлю чашку на блюдце и говорю. Знаю я одно местечко. Здесь, недалеко, на Садовой. Не доходя до метро, увлекаю Славку за собой в неприметное подвальное помещение, зажатое между Пышечной и Секонд-Хендом. Компьютерный клуб он и его хозяин периодически фигурировали в «Моих детективных снах», находится здесь. Вот только вместо привычной шкалоты пацанчиков с района в мониторы сегодня утыкаются зомби. Они сидят в неестественных позах и, залипнув на светящихся в полумраке экранах, со мочат компьютерных человечков. «Светик, ты здесь?» — кричу я, направляясь в дальний угол подвала громоздкое кресло разворачивается и являет нам владельца клуба невысокого бородатого типчика в очках вареных джинсах и вязаном свитере светозар представляется бородатый протягивая наблюдающему ладонь тот кто держит сеть по адмиралтейскому району славка удивленно смотрит на меня мол откуда у тебя такие знакомства Я мельком пожимаю плечами. Дескать, я предполагал, что этот парень непрост, но не знал, насколько. Впрочем, оно нам и на руку. «Значит, мы по адресу». Справившись с изумлением, мой спутник отвечает хозяину клуба рукопожатием, представляется в ответ и спрашивает. «Что с сетью и почему она упала?» «Зомбаки играет без огонька. Вот энергии на поддержку и нет», отшучивается Светик и уже всерьез спрашивает. «Чем ты заплатишь за ответ, наблюдающий?» Славка расправляет плечи и будто становится выше и тоньше. Скулы заостряются, глаза приобретают стальной блеск. На мгновение мне кажется, что вместо позвоночника у наблюдающего меч, которым он может карать, а может посвящать в неведомое. Он и есть меч. «Назови свою цену, тот, кто держит сеть». «Отдай мне то, чего в своем дому не знаешь». «Тебе наследник, что ли, нужен?» Скептически прищуривается наблюдающий и становится прежним Славкой. «Нет уж, потенциальными племянниками я расплачиваться не собираюсь. Сестрица не поймет. Она барышня нервная и в предназначение не верит». «Умение держать сеть можно передать только своему ребенку, кровному или названному», — кивает хозяин клуба и тихо добавляет. «Но у меня что-то пока не ладится». Славка вновь превращается в меч и чеканит. «Слово услышано. Я понимаю, что сделка заключена». «Кто-то целенаправленно разрушает код». Светозар поворачивается к монитору, выводит на него карту города и указывает пальцем на дом. Судя по активности, они находятся здесь. Это группа, и они разрывают связи. «Что ж ты хотя бы инквизицию не вызвал, Светик?» — хмурится Славка. «Все сам хотел превозмочь? Скажи спасибо безопасникам из центрального района, что меня дернули». «Спасибо», — искренне говорит тот, и мы срываемся по адресу. В указанном Святозаром доме располагается антикафе. Жуткая дыра с колченогими столами, разномастными стульями и одиноким кофейным автоматом у входа. Из посетителей в зале сидят лишь три разновозрастные девицы, похожие сестры, и, не отрывая пальцев от клавиатур ноутбуков, перекидываются отрывистыми фразами. «Ага», — многозначительно изрекает Славка, И в упор глядя на девиц, говорит, «Приветствую вас, дочери божественного закона. Я, наблюдающий, вижу нарушения и заявляю об этом. Поздно, меч божественного закона!» Старшая из сестер перестает печатать и поворачивается на голос. «Этот город не заслуживает порядка. Он не заслуживает даже того хаоса, который скоро на него обрушится». «В нем не осталось ничего, что имело бы смысл», — добавляет средняя, поправляя волосы. «Даже кофе тут был паршивый», — кривится младшая и указывает на кофейный автомат. «А теперь и вовсе закончился». Славка тяжело вздыхает, собираясь что-то сказать, но я оказываюсь быстрее. «Девушки, кофе надо пить в правильных местах. Вы бывали в кафе на перекрестке?» Девицы дружно отрываются от ноутбуков и с интересом смотрят на нас. Кажется, об этом месте они слыхом не слыхивали. «Что ж, этому городу можно дать еще один шанс», — говорит старшая сестра, когда мы уже сидим в кафе на перекрестке. «Парочку», — сообщает средняя, отставляя чашку. «Три», — уточняет младшая. «Третий шанс на то, чтобы такой кофе подавали везде», но если город им не воспользуется, будем ходить только сюда. «Здесь много розеток и хороший Wi-Fi», — подтверждает старшая. «Пока сестрички в настроении, надо кое-что у них спросить», — шепчет мне на ухо Славка и обращается к девицам. «Вы же можете изменить код судьбы конкретного существа или сплести коды? Если на то есть вышняя воля», — кивает старшая. Славка подсаживается ближе к сестрам, и они начинают что-то активно обсуждать. Я понимаю их птичий язык через слово, но прихожу к выводу, что речь идет о судьбе Святозара. Там бак на стороне клиента был», наконец подводит итог третья сестра. «Мы исправили. Теперь это фича. Передай тому, кто держит сеть, что наследник скоро придет. Кровный наследник». Мы с наблюдающим берем кофе на вынос и покидаем кафе на перекрестке. На улице темнеет. «Смешно», — думаю я. «Здесь темнеет, а у меня там, наверное, светлеет. Значит, я скоро проснусь». «Это было круто», — говорю я Славке. «Что круто?» — напрягается он. «Как ты работаешь?» «Как будто ты меч». Я в некотором роде и есть меч. Расслабленно выдыхает Славка, обнимая ладонями бумажный стаканчик. «Меч правосудия. Ты же слышал, как Мойры меня назвали?» «Так это были Мойры?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «То-то, я думаю, что-то знакомое, а это стало быть ткачихи судьбы». «Теперь программистки судьбы», — улыбается наблюдающий. «Привыкай, Андрюха». От автора. Садовая улица — одна из главных улиц Санкт-Петербурга. Та её часть, которая проходит через Адмиралтейский район и где Садовая улица граничит с Синой и Садовой площадями, является знаковым местом и упоминается в городских легендах. Согласно петербургскому мифу, в этих местах располагается вход в иной мир, и здесь можно встретить призраков и покойников по поведению, ничем не отличающихся от живых людей. Так что если вам кажется, будто встреченные в этих местах создания похожи на зомби или городских духов, возможно, вам не кажется. Если же вы подозреваете, что у кафе на перекрестке тоже имеется свой прообраз с человеческого слоя реальности, то ваши догадки верны. Об этой локации будет сказано чуть позже.